Глава седьмая Авелла звала так, что можно было подумать все, что угодно. Например, что она отыскала в листве золотое колечко. Или увидела воткнутый в землю факел. Или таинственную пещеру из черного отверстия, который несет смертью и тленом. Однако, когда мы добежали до места, где стояла Авелла, помахивая догорающей веткой, Все предположения оказались неверными. Ну, кроме запаха смерти и тлена. «Вот дрянь!» — воскликнула н а ц а а в э л л рукавом платья закрывала нос, чтобы не дышать ядовитым воздухом. Она стояла на краю глубокого оврага, дно которого устилали останки. Первой в глаза бросилась лошадиная голова. От туши мало что осталось, ее сильно разодрали и обожрали. Однако голова была вполне узнаваемой, хоть и с признаками разложения. Смирившись с этим печальным зрелищем, взгляд начинал замечать больше. Например, кости в изобилии, валявшиеся в овраге. Лошадиные, еще какие-то. Вот уж в чем я никогда не разбирался, так это в костях. Ну, разве что по черепам можно было бы сориентироваться. Но все черепа тут были основательно раздроблены. Кроме разве что вот этого. «Человек?» — прошептал я. «Ребенок», — резко ответила н а ц с а «Лет десять-одиннадцать, их тут еще трое таких». Ее взгляд профессионально оценивало раскинувшееся внизу царство смерти. Кажется, она даже отвлеклась от мысли об Искаре. «Кто бы что ни говорила, о приключении нам всем и вправду были нужны. Пусть даже такие страшные и непонятные». Их пожрали лягушки. н а ц с а присела на корточки, всматриваясь, и я внутренне напрягся, боясь, что она сейчас спрыгнет. Но почему здесь? Не в их повадках кушать каждый день в одном и том же месте. К тому же здесь слишком сухо. «Они перемещаются с туманом», — подала голос Авелла. Она что-то наколдовала с воздухом, и дышать стало легче. Ветер относил смрад в сторону. Когда туман всегда влажно. Ага, но вот та лягушка, что сегодня пробралась в трактир с туманом никуда, инспектора не потащила, а обожрала на месте. Меня одна утаскивала, напомнил я. К тебе они чувствовали стихию, из-за которой нарушен баланс, и вообще не знали, что с тобой делать, ты им все инстинкты сбил. Сейчас они точно так же сходят с ума, танцуя вокруг факела». «Может, с голодухи передохнут? Неплохо было бы. Даже этот твой г е т а и н е р рассказывает, что они приходят и выедают поселение полностью, а не тащат жратву к столу». Помолчав, н а ц с а добавила. «Детей убили, прежде чем съесть. У двоих черепа проломлены, третьему шею сломали, четвертый... не знаю». Догорела ветка, и Авелла бросила ее остатки вниз, будто исполняя некий погребальный ритуал магов огня. В ветке уже не было смысла. Туман рассеивался, и тусклый осенний свет, пусть нехотя, но пробирался сквозь костлявые кроны деревьев. Мы молча смотрели, как гаснет пламя на гниющие лошадиной туши. «А лошадь не доели», — задумчиво произнесла нация. И она самая свежая. Что ты хочешь сказать? Пока понятия не имею, могу только предположить. Это место смахивает на ловушку. Капкан для лягушек. Но там нет лягушачьих трупов, заметил я. А их не убивать пытались, а ловить. Я содрогнулся. Зачем может понадобиться ловить таких чудовищ? В местный зоопарк, что ли? место неплохое над оврагом кроны почти смыкаются можно закрепить сеть или что то вроде есть где спрятаться опять же на дерево залезть в случае чего лягушки высоко прыгают но лазать это не к ним а вот это вот это интересненько и случилось то чего я боялся нация легко и бесшумно будто ночная тень слетела в овраг какой ужас фу немедленно уходи оттуда — вскрикнула Авелла. Нация, не обращая внимания, склонилась над кучей костей, поворошила их, подобранной тут же палочкой, и что-то подняла. — Узнаешь, м о р т Нет, — честно сказал я, вглядываясь в наполовину разбитый стеклянный шарик. — Уверен, что не видел такого. — Какого? Стеклянных шаров? — Я видела, — сообщила Авелла и даже делала. Это простейшая поделка на самом-то деле. Так духи хранят. На стекле рисуется руна, и если ее коснуться, то шарик разбрызгивает то, чем его н а п о л н я т Нация повернулась к нам. Глаза ее как-то недобро сверкнули. Потом она выскочила. Подобный трюк в ее исполнении я уже видел, когда мы пробирались в резиденцию Герлима. Сейчас она точно так же, едва касаясь отвесной стенки оврага, буквально взлетела к нам. «Делала, говоришь?» — спросила она у Авеллы. — А для кого? — Для себя, — с недоумением сказала Авелла. — Для кое-кого из девчонок в академии. — Для брата, — подсказала н а ц а Как т о узнала? Фыркнув, н а ц с а закатила глаза и обратилась уже ко мне. — Помнишь, когда ночью тебя похитил Зован, ну, когда ты только что переехал в общежитие? Забудешь такое. Меня тогда усыпили. «Ты еще говорил, как кто-то из тех придурков хвастался, что, мол, два раза брызнул или как-то так. Видимо, вот из такого шарика, в котором были отнюдь не духи, а сонное зелье». н а ц с а поднесла круглый осколок к лицу и понюхала. «Как и здесь», — резюмировала она, — «любопытные дела творятся в Дирне». Я услышал судорожный всхлип и повернулся к Авелле. «Зован похитил», — прошептала она, — «я виновата». «Ни в чём ты не виновата», — отмахнулась н а ц а «Если кто и виноват, так это я. Не надо было спать так, чтобы ко мне можно было подкрасться». Аргумент на а в е л у впечатления не произвёл. Из глаз потекли слёзы. «Ой, ну хватит, а!» — простонала н а ц с а Она выбросила осколок через плечо, и резким движением выдернула из-за пазухи мявкнувшего кота. «На вот, котика погладь!» Успокаивает. От неожиданности а в а л л а и вправду прекратила реветь. Вцепилась в кота и послушно принялась его гладить. «Возвращаемся», — решил я. «Хватит на сегодня приключений». «Согласна», — кивнула Натца, бросив прощальный взгляд на кладбище в овраге. «На обратном пути я вызвал свою старую добрую интерактивную карту». Разумеется, лес был сплошным белым пятном, но той извилистой линии, по которой мы пришли к оврагу, вполне хватило, чтобы отыскать дорогу назад. «На о т ц негромко позвала Авелла. «Чего тебе?» «Кто-то убивал детей». «Да, я заметила. Что-то еще?» «Это ведь нехорошо. Ты разве стала бы убивать детей?» «Сейчас нет. Раньше...» — Если бы мне дали такой заказ, у меня бы не было выбора. — Был бы. И ты такой выбор однажды сделала. Я шел впереди и не видел, но почувствовал, как н а ц с а вздрогнула. — Я не верю, что ты убила бы ребенка, — продолжала Авелла. — Именно поэтому ты до сих пор жива, — огрызнулась н а ц с а Смешно, — согласилась Авелла, должно быть, улыбаясь. — У тебя очень интересное чувство юмора. Мне даже нравится. Только я ведь права. Ты на самом деле добрая, и убивать невинных и беззащитных тебе совсем не нравится. Чего ты ко мне прицепилась? По-твоему, я, что ли, там это крошево устроила? Говорю же, место гнилое, и творятся здесь отвратные вещи. Именно поэтому надо как можно скорее отсюда убираться. Продадим лошадь, вернем долг этому клоуну и дальше пойдем пешком. «Еды купим. Ночевать можно в земле. Ты ведь сможешь сделать вентиляцию. Костер лучше под землей не разводить, дым выдаст. Такие подозрительные дымящиеся отверстия первым делом проверяют, когда кого-то разыскивают». Авелла молчала минуту. Потом решительно довела до конца свою линию. «Какая-то сволочь убивает детей в этом городе. У нас украли факел». а всех жителей скоро сожрут дикие лягушки и жабы. Да как мы можем просто развернуться и уйти? Мы должны сразиться с врагами лицом к лицу, победить и наказать виновных. н а ц с а только усмехнулась, но ничего не сказала. Я тоже молчал. Уйти хотелось, хотелось просто до дрожи. Но где-то в глубине души было такое чувство, что от неприятностей нам не скрыться. Может, дело не в нас, а конкретно во мне. С тех пор, как я попал в этот мир, мне было, кажется, случая, чтобы неприятности обошли меня стороной. Я к ним даже привык. А сейчас мы, по крайней мере, вместе. Да, вместе, все трое. И надо бы приложить все усилия, чтобы вместе оставаться. Пойдет ли нам на пользу, если, встретив первые трудности, мы просто убежим? «Об такие союзы, как наш, должны штормы разбиваться, и никак иначе!» Карта безошибочно привела нас к трактиру. Мы вышли из леса и увидели сразу две крытые повозки, каждая из которых запряжена парой лошадей. «А вот и стража прибыла», — процедила наца сквозь зубы. «Может, обождем?» — предложил я. В нашем положении общаться с представителями власти надо было бы как можно меньше. Не выйдет, заметили. Взглядом нация указала на окошко на втором этаже. Я только и успел увидеть, что там занавеска качнулась. Ну что ж, пойдем, мы ведь ни в чем не виноваты, наивно сказал я.